Почему здесь поинтересовался Макс, безучастно осматривая кабинетку Зены, куда притащил его Раэль. Потому что я на работе, пояснил Дэн, запирая дверь изнутри. А вечером, когда я дома, дома и моей женщины. И если Соня никогда не имела привычки совать нос в дела тёмной канцелярии, то Милку от этого невозможно удержать ничем. Даже если мы укроемся за весы безмолвия или чем-то вроде того, она всё равно поймёт, что речь шла о ней. Что случилось? обречённо произнёс Макс. Вопрос был лишним. Раз уж его позвали, то и так скажут. Но почему-то показалось, что не появиться совсем никакого интереса будет невежливо. Дэн вернулся за стол и некоторое время молча изучал гостей внимательным, чуть ли не профессиональным взглядом, словно Макс к нему на приём пришёл. Ты неважно выглядишь. Проблемы на работе? Глава тёмной канцелярии, успевший устроиться со всеми удобствами на шкафчике с картотекой, ответил вместо Макса. Да проблем полно. Но беда заключается не в сложности их, а в количестве. Поэтому агент Рельмо и выглядит так, словно несколько суток не спал. Что, правда, вяло уточнил Макс, которому было безразлично, как он выглядит. На самом деле я спал. Просто последние дни выдались тяжёлые, вот и устаю. Ревизор тебя пока не дёрнул, проявил заботу Эльф. Нет. Если попробуют, скажешь мне. Я наведался в координационный центр. производил тамшни на счастье неудобными вопросами и сделал пару-тройку тонких намёков, жду реакции. Скажу, звалиться зачем? Ой, какие новые обстоятельства появились, с непривычной для него мрачностью поведал Дэн. Это из-за них вы не уехали. Мы должны были уехать не сейчас, а через несколько недель, когда у студентов закончится сессия и Соня сможет взять отпуск. Но вокруг нашей будущей поездки действительно начало твориться что-то странное. Сначала Санька заявила, что никуда не поедет, поскольку не может бросить Настю одну, пока не убедится, что ей ничего не угрожает. А ей что-то угрожает? Они считают, что да. К Насте домой заявились некие подозрительные типы и расспрашивали всё о том же камне, из-за которого произошёл известный тебе инцидент. Паршивец не удержался и Макс в очередной раз вспомнил непотивощада. и его ужасающие прямолинейные методы решать проблемы. Он не имеет к этому отношения, изрек Раэлл с высоты картотечного шкафчика. Напротив, своим поступком, хотя и сомнительным с точки зрения этики и эстетики, Дон Диего значительно затруднил этим нехорошим людям их поиски. Это заняло у них намного больше времени, чем могло бы, но они все же докопались до истины и смогли проследить путь радужного камня от своего погибшего курьера до Настиного дома. Сейчас по логике вещей, они должны оставить её в покое и все силы бросить на поиски пропавшего члена банды, который последним видел их коммй предмет, и наверняка должен знать, где он находится. Однако есть вероятность, что заключение менталиста столь низкоквалификации не показалось им убедительным. В этом случае они непременно постараются перепроверить, точно ли Настя ничего не знает. А ты сам понимаешь, даже при самой ничтожной вероятности риск остаётся риском. «Тем более это Настя», – невесело добавил Дэн. «Мало того, что знает много лишнего, она еще и промолчать об этом не сможет, если ее припугнут». «Я подчистил ей память», – добавил Эльф. «Но возможности коррекции не безграничны. Правду о об побоище за гаражами она теперь не помнит, но есть множество других мелких фактов, о которых знали и другие люди, и из которых при желании можно сложить истинную картину происшедшего». Удалять их бесполезно, потому что в любой момент кто угодно может о них напомнить, и внезапные провалы в памяти только привлекут лишнее внимание. А забрать с собой Настю ты не мог бы? Встревоженной новостями Макс вмиг забыл об усталости и встепено со словно его вдруг подзарядили. Разумеется, именно об этом я и подумал в первую очередь. Дэн горько вздохнул и навелился к дядешке. Вот тут-то мне и сказали главную новость лета. Опять на большом бдении какую-то пакость высмотрели. Ах, ну, Макс. Не то чтобы, но дядя сказал примерно следующее: этим летом Саша должна остаться здесь, произойдут некие важные события, в которых она должна принять участие. У неё будет хороший шанс решить свои проблемы, хотя это и связано с определённым риском. И не успел я открыть рот, чтобы задать пару уточняющих вопросов, как он добавил, что всех остальных членов моей семьи это не касается. Тася и Наи Василиса останутся на быте. А Софью надо переправить туда как можно скорее. То да есть самому мне оставаться нежелательно. Оставить Саньку здесь совершенно одному ужасно, Семэкс. Я тоже об этом подумал и спросил, настолько ли нежелательно, чтобы нормальный отец смог сбежать, бросив ребёнка наедине с неведомыми опасностями. Дядишка пожал плечами и сообщил, что женщину надо спрятать в любом случае, и Настю лучше тоже. Ей действительно грозит опасность. И опасность эта связана не только с Санькой и пропавшим камнем. Там и на брата что-то завязано. А что до меня? Ну, если я хочу себе лишних проблем, если мне мешает спокойно жить избыток здоровья и мало моих девяти браслетов, а также если всё помянутое для меня менее важно, чем желание выглядеть хорошим отцом, то могу и остаться. Это может поменять кое-какие расклады, но на судьбу Саньки влияния не окажет. Уехал бы ты всё-таки, заметил Райл, судя по тону, далеко не в первый раз. Мы вполне можем присмотреть за девочкой сами, а тебе нет смысла соваться в опасное для тебя дело, на ход которого ты всё равно не можешь повлиять. Он прав, поддержал Макс. Мог бы ты чем-то помочь в другое дело, но раз ты всё равно ничего не можешь сделать и при этом рискуешь здоровьем и даже кое-чем похуже. Какие все вокруг меня мудрые и благоразумные. Голь космфтомсден. особенно один родственник, который второй раз хлопотал обратку за излишнее дрожание над ребёнком, здоровым тридцатилетним мужиком, прошу заметить. А ты думаешь, откуда я этого благоразумия набрался? огрызнулся Макс. Знаешь, как я теперь жалею. Я в втором razie, если что, а в первом нет. Там выхода другого не было. А весной я повёл себя как полный придурок, наворотил дел, когда это оказывается никому не было нужно, а Саньке обязательно оставаться. Может, этот шанс решить проблемы не стоит такого риска, но будет она и дальше маленькой, но хотя бы живой и целой.